В то время, как Райнер и Ферри занимались научными изысканиями, неподалёку от них Милка изо всех сил старалась освободиться. Она ползла червячком в сторону Люка и остальных, пока не врезалась. «Очнитесь! Ну же! Люк! Лох! Лир! Моа!» Застановший Люк первым откликнулся на её зов. «А, капитан Милк! Вы «Да! Люк, ты как? Ты не ранен? Ты в порядке?» Он размял шею. «Кажется, да, в порядке, но...» «Что слу...» «Всё потом!» «Сейчас надо разбудить остальных!» Когда они привели в чувство других мальчишек, Моа сказал. «Почему мы связаны?» «Ах! Ах!» Аллах чертыхнулся. «Не могу разорвать верёвки!» Пока ещё спокойно Элир попытался высвободить руку, раздался треск. «Простите, друзья! Зря только запястье вывихнул!» «Да чего эти нарушители нетипичные!» «Крак!» Прозвучало снова. «Лир!» Моа передёрнула. «Твои суставы?» а, «А, да. Тебе, наверное, больно. Или нет? Неужели ты ничего не почувствовал? А ты разве не знаешь, как правильно вынимать суставы?» встрял лах. В армии тому сразу учат. Нет, не знаю и не хочу. И я не один такой. Капитан Милк, вы ведь тоже так не умеете?» «Но почему же?» «Мягко сказала она. Знаю, как вывихнуть все суставы, за исключением шейных». Отряд сразу заткнулся. «Все?» – выдавил Люк. «Жуткая боль!» – Альер покачал головой. «Как вспомню, так вздрогну!» «Во всём теле? Это ж терпеть невозможно!» Воскликнули Лахмуа. Пока шла беседа, Милка изучала взглядом окрестности. «Не время болтать. Нужно выручать Райнера. Для этого хорошо бы избавиться от верёвок, пока не вернулась мечница». Но вдруг Милку услышала приближающиеся голоса. Должно быть, они где-то здесь. Утром эти Роландса направлялись сюда. Наших-то в крепости перебили. Да еще и магии! Это уже верх наглости! Нам покажем! Вот поймаем, тогда они все у нас расскажут. И что делали в крепости, и зачем ошиваются в этих лесах? Красотку я предлагаю допрашивать отдельно. От 50 солдат им не уйти! Подслушивая, подчинённые Милк переглядывались и вздыхали. «Да уж», – прошептал Люк, – «не эльфейская оборона. Хорошо, что мы заранее получили разрешение на поимку руландских нарушителей. Хотя бы вопросов не возникнет, если нас тут найдут». Но пока суд додела, дела, нарушители скроются под шумок. Милк его уже не слушала. «О, нет. Они ищут Райнера и эту женщину. Они думают, Райнер сделал что-то ужасное». И теперь Нельфа послала за ним 50 солдат. Их арестуют. Кошмар! Что ж делать? Райнер не виновен. Я знаю это. Но если он попадёт к ним в руки, это смерть. Райнеры не должны поймать. Или он умрёт. Нет, я не дам этому случиться. Милк помотала головой. Есть ещё время. Я должна предупредить Райнера. И тогда он спасётся. Пусть нас поймают, но Райнер должен уйти. Пригнитесь, произнес Люк. Тогда они нас не заметят. Я... Я должна защитить тебя, Райнер. И тогда Милк открыла рот и завизжала. Я хочу в туалет! Люка тряхнула. Сволочи! Орала Милк на весь лес. Связали и бросили тут ни стыда, ни совести. Извращенцы! Отпустите меня! Развяжите, кому говорю! И дайте сходить в туалет. У девушек бывают трудности. Только не спрашивайте, какие! Капитан! Люк отчаянно пытался остановить её. «Мы на вражеской территории! Тише, прошу вас! Терпите!» Но, увы, солдаты-нельфы уже взяли след. «Обыскать здесь всё! Они близко! Соберите отряд! Они заплатят нам за всё, что сделали!» «Да что ж такое творится-то? Вы серьёзно?» Вскричали лохмо. «Что делать, что делать, что делать?» «О чём вы только думали, капитан?» «В сердцах», — сказал Лир. «Вот теперь у нас неприятности!» Он, прищурившись, сделал знак Люку, и тот повернулся к Милк. «Зачем вы это сделали, капитан?» Люк говорил мягко, но девушка чувствовала себя пристыженной. Она не могла рассказать о Райноре, ведь его преследует Роланд. «Люк очень добр ко мне, и я не хочу ему лгать!» Но тут он тихо улыбнулся. «Похоже, у вас были на то основание. Все в порядке. Мы на вашей стороне, капитан!» «Давайте лучше подумаем, что теперь делать». «Люк...» Она закусила губу и уже почти призналась. «Что за ребята?» Услышала она вдруг. «Это не те, что были утром!» «Эй! На них тоже эмблема Роланда!» «Должно быть у сладкой парочки и сообщники!» Нельфийцы в раз окружили их. Милк пыталась что-то сказать, но Люк опередил ее: «Успокойтесь, пожалуйста! Мы вовсе не...» «Ну уж нет! Роландские ублюдки!» Разъярились солдаты. «Ваш король обещал нам мир, а сам теперь посылает сюда шпионов! А мы ему верили, как последние идиоты!» «Да послушайте же, никакие мы не шпионы! Мы — отряд преследования нарушителей запрета! У нас есть разрешение, подписанное нельфийским... Бабах!» В небо взвилась вспышка яркого света, и гром оглушил Милк ее товарищей. Ослепительное сияние разлилось под лесом. «Что происходит?» «Что это за свет?» – вопили нельфийцы, задирая головы. «Ничего не понимаю!» – Люк прищурился. «Это же магия Роланда! Изучи!» Но внезапно все звуки исчезли, и его голос, и крики солдат. Милк с Люком переглянулись, разом смекнув, чем дело. «Это Анте!» – ещё одно заклинание из Роландского арсенала, которое разом приглушало звук. «Очень полезно в бою против воинов Королевства Эстабул» в ходу у которых были волшебные звуковые волны. Магия Анте, напротив, гасила колебания воздуха и погружала людей в полную тишину. эльфийцы конечно же, растерялись. Милк не могла не оценить всей прелести тактики. Громы молнии изучи растревожили бедных солдат, а уж тишина и вовсе ввергла их в панику. Но ненадолго. Снова вскричали солдаты. «Что это было?» «Враги! Они близко!» «Без сомнения, магия Роланда!» «Но неужели...» Имя буря вздумалась нас спасти, поразился Люк. Они разве не понимают, что мы их преследуем? Они могли бы этого и не делать, хотела сказать ему Милк. Но, Райнер, я знала, что он помнит меня. Он спас меня. Но я ведь так для него старалась. И вообще нам ничего не угрожало. И всё же она просияла. Но тут один из нельфийцев рухнул на землю, теряя сознание. Он здесь, поняла девушка. Он пришёл к нам на выручку. Вот, однако, мелькнули золотые волосы. Феррис. Она сражалась с солдатами, изящно орудуя длинным мечом. «Почему она? И зачем этой Феррис нас защищать?» Милк совсем запуталась. «Неужели она хорошая? Но если Райнер не её пленник, тогда он её возлюбленный?» а В этот момент к девочке подоспел, как всегда, вялый Райнер. Увидев его, она воскликнула. «Райнер, вот дуралей!» И где тебя только носят? Поверить не могу. А нельзя ли побыстрее спасти меня? Я не хочу при всех оконфузиться. Её сердце затрепетало. А она рисковала ради него. «Райнер, чем ты там занимался с этой красавицей?» Лишь думая об этом, Милк хотела заплакать. «Э, вот и спасай таких, чтоб тебя дураком обозвали!» Боркнул Лют. «Да хоть бы и так. Развяжи меня сейчас же! Это приказ! Может, я глупо выгляжу?» «Но я вся ещё лейтенант!» «Я в курсе, но ты давай-ка потише!» «Ей и так нелегко отвлекать этих молодчиков!» «Будешь вопить!» «Вся операция к чёрту!» «Поздно спохватился!» «Вдруг обронила женщина!» «Что?» Рейнер обернулся и увидел, как прибыло подкрепление. Нельфийцы несли мечи, топоры, булавы и прочую атрибутику. «Они заодно!» «Это шпионы Роланда!» «Хватайте их!» «Это недоразумение!» Воскликнул Люк. «А вы нарушители никак как посходили? Что делается?» Тут нельфийцы слаженно перешли в атаку. «Попрошу без насилия! Эй, эй, эй!» Райнер заметался, уворачиваясь от тяжёлых ударов. Внезапно он наступился, и следующий удар заблокировал странным синим кинжалом, который всё это время был у него в руках. Кинжал не слишком походил на опасное оружие. Его рукой эти лезвия были сделаны из одного материала. «Эта штука...» «В бою она бесполезна. Он проиграет!» Тихо сказала Милк. Шквал так обрушился на него. «Чёрт возьми! Феррис, нам нужен другой план!» Ах И тут случилось ужасное. Ударом копья Райнера отбросили далеко-далеко. Он растянулся на земле без движения. Милк смотрела во все глаза. Страшный удар пришёлся ему прямо в голову. Странно, что не снялся её с плеч. «Не, не верю. Нет, я не верю!» Она наконец-то встретилась с ним, но не успела даже сказать спасибо. Не успела сказать «ты мне нравишься». Не успела совсем ничего. «Райнер! Он! Нет! Нет! Райнер!» Страшно закричала Милк. «Что? А, восхитительно!» Обернувшись, произнесла красавица с полным удовлетворением. «Он что, помер? И это всё?» «Как так? Она хоть соображает, что говорит? Райнер!» «Он был у неё в когтях! Райнер! Райнер!» О! Неожиданно Люд поднялся, услышав мечницу, и схватился за голову. «Скверная эта женщина!» Калаут просто опешила. «С ума сойти! После кого удара он всё ещё может стоять!» а она? Она знала, что он в порядке?» Милк нашла глазами Феррис, та показала магу язык. «Так ты живой! Вот счастье-то!» Упавшим голосом сказала она. «А где же бурные овации?» «Не дождёшься. Уж этот удар ты обязан был выдержать. Я тебя и то сильнее поколачиваю. Умеешь ты поддержать?» «Ещё бы. Ну, а теперь серьёзно. Ситуация у нас сложная. Райнер, если будем спасать брошенную тобой девицу и этих парней, то на всех солдат сил может не хватить. Самое время вспомнить, что ты мужчина». «А? Это о чём?» «Всё очень просто». «Что это у тебя там? Меч героя? Ты его держишь, значит ты герой. Ну а раз ты герой, то сделай же что-нибудь. Логику блондинки мне не понять. И потом я ж не знаю, как он работает. Так узнай. Но это нет времени. Я тебя прикрою». Милк не совсем понимала, о чём они говорят, но тут Феррис выскочила вперёд, принимая удар солдат на себя, защищая Райнера. Калаут потеряла дар речи. «Эти двое». Что их всё-таки связывает? Так я ничего не пойму. Да и вряд ли я что-нибудь обнаружу в этой спешке. Эй! На мгновение меч Феррис очутился возле него и снова вернулся к солдатам. Будешь ныть, и твоя голова навсегда распрощается с телом. Ага. Носитель альфа-стигмы принялся изучать кенжал, не смея слушаться грозной напарницы. Он пристально вглядывался в лезвие, осматривал рукоять со всех сторон, анализировал, вычислял и, наконец, «Я не знаю!» «Да меня ни за что не дойдёт, пока всё вокруг не заткнутся!» Признавая своё поражение, он разъярённо швырнул кинжал, и тот воткнулся лезвием в землю, и земля взревела.